О, я уже накатался. И я ещё вернусь, да, сказала Ева. Обязательно позвоните заранее, чтобы вам оставили номер. До марта у нас всё занято. Хорошо, спасибо, сказала Сьюзен. Она окинула комнату взглядом. Какой очаровательный домик. Тебе повезло, Майкл. Ты не хочешь предложить дамам выпить? Ой, извини, сказал Майкл. Конечно. Он вытащил из коробки бутылку Джонни Вакера и открыл её. Сьюзен грациозно присела на софу, осторожно сдвинув в сторону плащ Евы. Пожалуйста, без льда, просто плесни немного воды. Я не люблю виски, сказала Ева. А у тебя есть вино, Майкл? О, к сожалению, нет. Надо сказать преслуге, чтобы доставили сюда ящик. Взгляд был прозрачен, и лёгкая улыбка, заигравшая на губах Сьюзен, говорила о том, что она его поняла. Взяв бутылку, он вышел на кухню, налил в бокалы немного воды и приготовил напитки для себя и Сьюзен. Когда он вернулся в комнату, я выкрутила ручку настройки маленького приёмника, стоявшего на столе. Голос диктора тонул в треске статических разрядов, которые наполняли комнату.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 Сегодня вечером Антуану устраивает для меня в баре прощальный обед. Ты, разумеется, приглашён. Вы, мадам, и ваш муж тоже. К сожалению, вечером мы заняты с Хартли, сказала Ева. Пожалуйста, поблагодарите от моего имени, мисс Ясёрно. Сиузен быстро осушила бокал. Ну, мне пора. Ещё раз поздравляю, Майкл. У тебя уютное гнёздышко. Ждём тебя к 8. До свидания, миссис Хегнер. Спасибо вам за то, что в вашей гостинице все ко мне так хорошо отнеслись. Я уже мечтаю сюда вернуться. Ты не сомневайся, вся прислуга будет вам рада, мисс Хартли. Она сделала едва заметное ударение на слове прислуга, упругой пружинистой походкой Сьюзен вышла из коттеджа и не ни маякнул Ниево.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 Эннебель Фенс тут восхистила молодого человека по фамилии Бажлоу, которого неделю назад она представила Майклу, и при этом парень произнёс: "Ты что, тоже из Гарема?" и громко засмеялся. Насторза это произвело самое неприятное впечатление, ну и вкусы у Эннебель. А может, это она от отчаяния подумал Майкл и отошёл в сторону. Музыка и общий шум в зале не позволяли Майклу слышать, о чём говорят Эннебул и Барлоу, но тон их беседы был далеко не мирный. Внезапно они встали, Эннебул задела Майкла своим креслом, и они направились к выходу.